«Это он решил переметнуться к немцам», — сказала она спокойнее. «Вон, пусть хозяин скажет». Все в раз повернулись к хозяину, но тот, не поспешая с ответом, помялся, поморщился, потом заговорил на своей смеси белорусского с польским. «Я, пан, мало разумеем». «Так чтось, пан, говорил?»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 «Хорошая девка, ей-богу!» — сказал толстячок и ступил к Зоське. Повозившись с минуту над ее узлом, он развязал веревку, и Зоська с облегчением опустила затекшие кисти. Чернобородый с винтовкой молча стоял у выхода. Хозяин отодвинул стол к печи, и в двери появилась испуганная хозяйка с вациком. Они молча наблюдали за тем, что происходило в трястене, на стенах которого непрестанно шевелились, мелькали мрачные тени людей».